Глава 50. -я. Новое начало. Будильник выхватил меня из сна, как ему и было положено, в половине седьмого. Недостаточно рано для того, кто хочет выспаться, но в самый раз для того, у кого по горло дел. Казалось, я видел очень длинный сон. Сон на грани фантазии. Фантастичный. Невероятный. За окном было еще темно. Четвертый этаж обычной Хрущевки открывал вид на обшарпанный двор, знакомый как свои пять пальцев. В прошлый раз мне не доставляло никакого удовольствия его рассматривать, да и некогда. Сейчас же я глядел на него с некоторым оттенком ностальгии. Сегодня в рейд. Первый рейд в моей жизни. Снова. И я отлично помнил, как он закончился в прошлый раз. Во сне? Что ж, врата, рейд. Мне предстоит увидеть знакомое дерьмо. Старые проблемы, которые теперь кажутся мелкими. Деньги, долг, громил ростовщики. Пустяк. С этим мне так уж сложно справиться. Я поднялся с кровати и мазнул взглядом по отцовскому мечу, что лежал у изголовья. Помню, раньше он мне казался грозным, внушительным способным превратить меня в могучего воина. Сейчас же это походило на обычную железку. Да, заключенный внутри магией, но все равно железку. Впрочем, его ценность для меня была заключена далеко не в функциональности. Это наследие отца, которое я так бездарно не смог уберечь в прошлый раз. Взяв меч в руку, я оглядел рюкзак с кучей ненужного барахла. Тащить все это не было никакого желания, да и смысла тоже. Останется дома. За дверью раздался шум. Сестра, как я помнил, в этот день не спала и вовсю громыхала на кухне, чтобы приготовить мне завтрак. Пусть готовит. Мне надо было еще пару минут побыть в одиночестве, собраться с мыслями. Если в первые секунды я и правда мог принять произошедшее за сон, то сейчас такого ощущения не было. Зато я ощутил сильный испуг по другой причине. Что, если мои способности исчезли, когда я слился со своим старым, не обладавшим ими телом? Раствориться! Фух! Тело действительно растворилось в воздухе, как ему и было положено. Снова став призраком, я наблюдал, как отцовский меч падает на пол. С довольно громким звуком. «Олег!» – раздалось в кухне. «Ты уже встал?» «Да!» – крикнул я, появляясь. «Сейчас выйду, погоди минутку!» Появился я, разумеется, в костюме некроманта. Стащив себе себя плащ и шлем, я остался в джинсах и футболке. Пойдет и так. «Ладно, пора выйти к сестре и позавтракать». Ел я быстро, с аппетитом и не теряя ни крошки. И только когда омлет закончился, заметил, что Руся смотрит на меня в упор, смотрит странным взглядом. Черт! Вот только рефлексии мне сейчас не хватало, а? Все будет хорошо, уверенно произнес я. Я принесу тебе сувенир. Девушка озадаченно посмотрела на меня. Ты сегодня какой-то странный, заметила она. Вчера столько нервничал. Места себе не находил, а теперь. Просто решил не тратить время на глупости. Пожал я плечами и улыбнулся, после чего встал из-за стола и направился на выход. Что ж, полагаю, я сегодня никуда не спешу. Сестра ничего не помнит. Собственно, ничего и не происходило. Она не видит во мне ни чудовища, ни просто человека, ставшего чужим. Что ж. Это мой шанс загладить вину перед ней и сделать все заново. И не только перед ней. Теперь все пойдет иначе. ДМК, группа БИС, подземный город, свершение. Я знаю о них столько всего, что могу строить грандиозные планы с их участием. Но сначала Влад. Без него мне не победить. И выйдя из дома, я направился туда же, куда и в прошлый раз к месту встречи с группой. Наверное, логичнее было бы пойти туда в одиночку. И еще неделю назад я бы так и сделал, чтобы не навлекать на себя неприятности. Но можно считать это прихотью, можно желанием поностальгировать. Я хотел повторить весь тот путь, что проделал тогда. А неприятности я уже достиг того уровня силы, при котором мало кто может мне что-то сделать. Скоро в Москве появится новый официальный искатель ССС Ранга. Или два? Но это уже решать Владу. Группу искателей я узнал издалека. А вот они меня, наверное, не сразу приняли за того, кого ждали. Гражданская одежда, никакого снаряжения. Выдавал меня только меч. В остальном – обычный новичок не озаботившейся минимальной подготовкой. «И почему налегке?» – Андрей нахмурился вместо приветствия, когда я представился и протянул ему руку. «Свободнее руки больше смогу утащить», – отшутился я. «Разумеется, на самом деле я ничего не собираюсь им нести, но им об этом знать рано». «Дело твое!» – Андрей поглядел на меня скептическим взглядом. Это вопрос твоей защиты, а не моей. Я не отвел взгляда. Не отвел его и тогда, когда на меня поглядела Анна с тем же скептицизмом. Идти, конечно, было далеко, как и в первый раз. Возможно, кому-то даже тяжело, но, по счастью, не мне. При моей силе употреблять слова вроде «уровень» или «ранг» уже не хотелось. Такое расстояние будет легкой прогулочкой, приправленной ностальгией. Конечно, это не могло укрыться от сопартийцев. И на меня то и дело кидали недоверчивые взгляды. Мол, чего этот салага такой бодрый и неутомимый? «Эй, новичок!» – окликнул меня толстый маг. «Эмиль, кажется». «Прихвати-ка мою сумку». «Сам тащи свое барахло, пухляш!» – фыркнул я. «Не моя работа, тащи твои пожитки!» Я отлично помнил хруст его костей, там, внутри. Ответом на такую неслыханную дерзость были, разумеется, гневные взгляды и ворчливые фразы. Андрей поглядел на меня с недовольным видом. «Для новичка ты слишком много себе позволяешь!» От меня не укрылась, как Анна слегка пихнула его в бок в этот момент. Позволяет себе то, что и должен, и может, заметил старик, чье адекватное отношение я запомнил еще по первому разу. Если вечно под всех прогибаться и присмыкаться, то так и останешься носильщиком. Золотые слова. Ну ты-то дед, свои шестьдесят все еще носильщик! заржал кто-то спереди. В моем возрасте это скорее уже, а не все еще. С какой-то грустью признал старик. На этом разговор переключился на другие темы. Я уже не принимал в нем участия и вообще ничего не говорил. А потому меня тоже оставили в покое. До самых врат. «Ну, вот и они!» Я не сразу сообразил, что Андрей обращается не ко всей группе, а именно ко мне. «Что ж, новичок, если ты так уверен в себе...» «Не хочешь попробовать себя в бою?» «А?» «Кажется, он решил проучить меня?» «Показать, что я тут никто и звать меня никак, а потому я должен выполнять все прихоти команды, вроде того, чтобы нести их сумки». «Так какого ответа ты ожидаешь, Андрей?» «Разумеется», – кивнул я ему, как будто так и было положено, и снял меч с пояса. «В стороне я не останусь». Удивим Влада. Да, именно его. Остальные только приятный бонус. Эй! Заволновался Андрей. Понятное дело, одно подшутить над новичком, а другое иметь на руках его изрубленный врагами труп. Хватит, хорош! стань обратно! Поздно, указал я мечом. Гляди, первая волна уже идет. И действительно... К нам приближались скелеты, которых я помнил еще по первому разу. Что ж, тогда группа Сиранга завалила их, пускай не быстро, и не очень легко, но все-таки. Значит, для меня они сейчас мелкая подкормка. Отцовский меч хорошо лег в руке. Наконец-то появится возможность испытать его в бою. Вся группа с нарастающим изумлением следила как удары моего меча раскидывали нежить направо и налево, как я быстро перемещался от одного противника к другому, разрубая их кости ударами, уворачиваясь от их собственных атак. «Андрей!» – уловил я негромкий голос Анны. «Что происходит?» «Понятия не имею», – отозвался тот, полностью ошарашенный таким поворотом событий. «Сделай что-нибудь», – возразила его сестра. «А что, если его сейчас убьют?» «Уверена», – пробормотал он. Дальше я не слушал. Когда погружаешься в бой, посторонние звуки перестают существовать. Отметил я лишь то, что сражался в одиночку. Остальные слишком обалдели и не знали, с какой стороны подступиться. А вот и босс. Тот самый, шестирукая костяная тварь, ощетинившаяся во все стороны клинками и шипами, Словно дикобраз. Страшно-страшно. Испугался, конечно же. Влад еще не знает обо мне. Мы с ним еще не встретились. И он не подозревает, кто я и зачем пришел. Хорош, спокойно заявил я, нанося удары по скелету. Маг я или не маг. А при такой разнице в силе даже рукопашный бой эффективен. Пусти меня внутрь. Одного меня без них. Поговорим. Следующий мой удар пришел со скелету в основание черепа, после чего голова рухнула на землю, а за ней осыпались и остальные кости. Кажется, в прошлый раз на этом моменте война закончилась, и группа пошла внутрь. Не тут-то было. Кажется, Влада мои слова не проняли. «Новая волна!» — крикнул кто-то. «Слушайте, может, уже вмешаемся?» Действительно, из врат валила вторая волна. Скелеты, облаченные во что-то вроде теневых аур, в количестве... Короче, в значительном количестве. «Эй!» Андрей, кажется, хотел сохранить остатки лица перед своими. «Парень, я уже понял, что ты никакой не новичок, но ты тут в одиночку не справишься!» «Согласен», – кивнул я. «Поэтому отойдите в сторону!» Секунда, и за моей спиной открылись небольшие врата. Нежить повалила оттуда. По-моему, в первый момент искатели приняли ее за нового врага и решили, что мне конец. Затем... Да, со стороны это была зрелищная картина. Нежить сражалась с нежитью. «Стойте поодаль!» – скомандовал я отряду. «И они вас не тронут!» Никто не посмел мне возразить. Отлично. А теперь вперед. Пока они сражаются, мои зомби образуют для меня коридор, и я легко войду внутрь. Затем стану призраком, и дверь с печатью не остановит меня. А затем верну Влада.